тридцать восемь к тому времени, когда Ньютон и Макс прибежали к хижине, Эфраима уже охватило пламя. Огромный огненный конус окутал тело мальчишки, и тот внезапно стал казаться маленьким и съежившимся. Лишь когда ребята выскочили на поляну, до них постепенно дошло, что же они видят. Оба замедлили ход, словно автомобили, подъезжающие к неудобной стоянке. Ужас породил слабость в ногах. Эфраим пылал. Стремительно превращался во б у г л е н н о е чучело. Всё внутри мальчишек вопило, требуя что-нибудь сделать. Но что, Господь милосердный, они могли сделать? Сама идея крикнуть ему, веля остановиться, упасть и начать кататься по земле, казалась чистым абсурдом. Пламя оранжевыми крыльями взметнулось над плечами е ф р а и м а Он стал таким легким и раскалённым, что мог бы взлететь, словно искра над костром. Его о б ъ я т ы огнем руки вращались, вырисовывая в воздухе перекошенные круги. От мельтешащих ног исходил такой звук, точно кто-то рвал в клочья тончайший шелк. Макс с ужасом разглядел, что и в вдыхал пламя. Огонь проник в легкие и поджег их. Эфраим рухнул на землю. Ноги продолжали брыкаться, как будто он пытался перешагнуть через невысокую преграду. Когда ребята наконец включились, было уже слишком поздно. но ведь иначе и не бывает. Макс бросился в хижину, не обращая внимания на лежащих в ней мертвецов, схватил спальный мешок, пробежал обратно и набросил его на е ф р а и м а свернувшегося калачиком на сухой траве. Из-под краев спальника поплыли струйки дыма. Одна нога Ифа торчала наружу. Черная подошва ботинка спеклась, с т а в гладкой и блестящей, будто покрышка гоночного болида. На носке п л я с а л одинокий язычок пламени. Когда Макс откинул спальный мешок, с первого взгляда стало ясно, что е ф р а и м мертв. Жар скрутил его тело точно брошенный в огонь целлофановый пакет. Бедра плотно п р и ж а л а к груди, будто у эмбриона. Казалось, что жар приварил коленные чашечки к о л б у Одежда или сгорела, или до самой кожи оплавилась от жутких алхимических процессов. Он весь обуглился, как забытое в духовке блюдо. Лицо стерлось, словно у манекена, которому поднесли паяльную лампу. О, господи! произнес Ньютон. Ох, Ив, Ив! Грудь Макса стиснула безжалостными железными обручами. Дыхание стало прерывистым и не глубоким. От шока он мог лишь пялиться на тело, взглядом просверливать в нем дыру. Где же черт возьми Шелли? произнес Макс. левое веко начало странно подергиваться, мышцы то сжимались, то расслаблялись. казалось, он пытается подмигнуть, но никак не может справиться с лицом. Макс почувствовал закипающий внутри гнев. именно так, по его мнению, и должно происходить. напряжение превращало страх в ярость, как давление превращает уголь в алмаз. страх внутренняя эмоция, она заперта в тебе, надо выпускать ее наружу. Для этого ты превращаешь ее в ярость, наивысшую внешнюю эмоцию. Ярость нужна лишь для того, чтобы на чем-то сосредоточиться. Неужели вот так Иф и и ф шел по жизни, борясь с гневом, который был дальним родственником полнейшего безумия? Из а х и ж и н ы показался Шелли. п р и в е д и его, грудь Макса дернулась от внезапного потрясения. Шелли выглядел так, словно кто-то нашел у него на спине потайную молнию. р а с с т е г н у л и содрал с костей тридцать с лишним фунтов мяса, прежде чем снова застегнуть о б в и с ш у ю оболочку. Да и кровь на руках невозможно было не заметить. Привет, парни! Дружески помахал Шелли. Голос его звучал чуть насмешливо. Ты? Макс ткнул в его сторону пальцем. Где ты был? Нигде особо. Взгляд Шелли упал на е ф р а и м а Если в нем и мелькнула какая-то эмоция, то лишь сухое отвращение. Таким взглядом автомобилист о т д а р и в а е т сбитое животное на обочине. Где, черт возьми! Слова вырывались наружу вместе с громкими, р а з ъ я р е н н ы м и выдохами. Ты был. Шелли засунув руки в карманы, пожал плечами, беззаботный, сводящий с у м а с е с т е Фрункулы размером с бомбочки для ванны пульсировали на его шее, там, где были миндалины. Держись от него подальше, шипнул Макс Уньют. Он заразился. Но ярость поглотила Макса целиком. От Шелли несло бензином. Он что-то сделал. Что ты натворил, Шелл? Макс задумался о том, что же они на самом деле знают о Шелли. Одолговязым, скрытным п а р н е который держится особняком со своей внутренней жаждой уверток и тайн. Остальные ребята терпели его, но не называли другом, над ним не смеялись, но не потому, что он не был п о с м е ш и щ е м со своим глупо приоткрытым ртом и потрясающей неспособностью понимать даже самые простые шутки. Держись от него подальше, повторил Ньют чуть громче, но Макс продолжал наступать. Он никогда по-настоящему не дрался. Ив все время попадал в переделки, уж в этом он хорош и бесстрашен. Он был бесстрашен. Ох, господи, для Макса это не просто драка, это нечто большее. Так подсказывала ему кислота, закипавшая в венах. Он потянулся к Шелли, хотел вцепиться в горло и сжимать, пока не лопнет трахея. Здесь не было взрослых, которые могли его остановить. Кроме того, кто сказал, что взрослый не повел бы себя так же? Рука Шелли выскочила из кармана, блеснул металл. Боль обожгла Макса чуть выше тазобедренной кости. Оба мальчика поглядели вниз. о х о т н и ч и и нож на дюйм вошел в брюшную полость Макса. Тот н е д о у м е н но уставился на него, а в ошеломленном мозгу пронеслось: а вот этому тут не место. Быть зарезанным страшнее всего на свете. Неужели его зарезали? И л и ш е л й защищаясь, просто выставил нож и позволил Максу самому насадить себя на лезвие. Он взглянул на Шели с панической улыбкой, которая была слишком широкой. Она словно говорила: это же был несчастный случай, верно? Все ведь не так уж и плохо, правда? Но Макс увидел протухшую пустоту в глазах Шели, увидел собственное отражение в его расширенных зрачках и понял, что да, да, все настолько плохо. Рука Шелли незаметно напряглась. Макс отстранился, но все же кончик лезвия р а с с е к красные волокна мышц. Лицо Шелли было невозмутимым, на нем лишь чуть-чуть проглядывало любопытство. С таким выражением он мог бы нарезать жаркое или п р е п а р и р о в а т ь поросенка на уроке естествознания. Сук со свистом врезал Шелли по затылку. Раздалось гулкое бам, звук удара мяча по бейсбольной бите. Нож выскользнул из ладони, у ш е л и подогнулись колени, глаза закатились так сильно, что Макс увидел дрожащие белки. с у к выпал из трясущихся рук Ньютона. Я должен был это сделать, произнес тот. Он собирался убить тебя, Макс.